Подготовка переезда На Тобольское сидение судьба отвела Романовым около девяти месяцев. Больше времени не оставалось. По монастырским и хуторским гнездовьям монархисты точили ножи, и советская власть на четвертом месяце своего существования встала перед необходимостью принять два решения. Об удалении Романовых из района где их могут захватить белогвардейцы, об определении дальнейшей судьбы царской семьи. Надвигается весна, а с ней порали доходы в широких сибирских реках. Обозначилась реальная опасность. Монархисты воспользуются открытием навигации и, захватив в слабо охраняемом губернаторском доме царскую семью, увезут ее в Обскую Губу, а оттуда переправят за границу. Встревожил местных большевиков случаи с виду как будто мелкие. Екатеринбургскому рабочему Логинову довелось разговориться в Тобольске с солдатом охраны. Тот проболтался. «Полковник Кобылинский», — сказал он, — «кое-кого в батальоне уже предупредил, что как только лед сойдет и шхуна Мария сможет двинуться с места, солдаты конвоя поедут по домам. Охранять будет некого». «Охраняемые того уплывут, и догонять их будет некому». Логинов сообщил об услышанном в совет. «Стало ясно, из Тобольска надо Романовых вывести и поскорее». Из записок «Тобольских ветеранов» видно. Опасения и тревога временами точили так, что ночью, бывало, кто-нибудь вскакивал и бежал к губернаторскому дому, чтобы убедиться, под стражей ли еще заключенные». Тревоги Немцов и Пермяков в Тюмени, Белобородов и Голощокин в Екатеринбурге, Чудинов и Зенцов в Уфе, Омские большевики и красногвардейцы. Вести об опасной обстановке в Тобольске, распространяясь кругами по стране, достигали прежде всего этих ближайших городов. Особенно сильный отзвук вызывали они в соседней Уральской области». О том, что между Тюменью и Тобольском концентрируются силы монархической реакции, что вокруг губернаторского дома идет зловещая возня, Екатеринбургские и Омские рабочие узнали уже в конце 1917 года. Ранней весной в Уральском совете прямо заговорили о фактической безнадзорности Романовых, о необходимости вывоза их в другое, более надежное место. Да и кому же было вмешаться, как неуральцам? И они решили помочь табалякам сорвать назревающий монархический мятеж. В марте в Москву отправился Голощокин, секретарь Уральского обкома партии. На заседании президиума в ЦИК он кратко изложил мнение своих екатеринбургских товарищей. По предложению Свердлова, президиум в ЦИК Решил, во-первых, подготовить открытый судебный процесс по делу о преступлениях бывшего царя перед страной и народом. Во-вторых, перевести романовых из Тобольска в Екатеринбург. В-третьих, выделить особо уполномоченного в ЦИК для организации этого переезда в контакте и под контролем Уральского совета. Со своей стороны и Уральский совет должен был послать в Тобольск надежного человека. Имя особо уполномоченного в ЦИК вскоре выяснилось Василий Васильевич Яковлев. Назвал и Екатеринбург своего представителя, посылаемого в Тобольск, Павел Данилович Хохряков. Имя его уже тогда многое говорило как в Кронштадте и Петрограде, так и в Екатеринбурге. Рослый, широкий, в плечах, с пристальным и как будто немного наивным взглядом светло-серых глаз, всегда готовых засветиться простодушной улыбкой. Этот молодой человек в черном бушлате и без козырке вошел в историю революции как одна из ее романовских легенд. Павел Хохряков, матрос с ленкора «Заря свободы», бывший Александр II, 3 апреля 1917 года встречал и приветствовал на финляндском вокзале в Петрограде возвратившегося из эмиграции Ленина. Вскоре он послан военной комиссии при ЦК ржд рпб на Урал. В последних числах февраля 1918 года начинают вытягиваться в северо-восточном и восточном направлениях уральские рабочие вооруженные группы и отряды, преследующие общую цель – перекрыть дороги из Тобольска. Один отряд продвигается из Надеждинска в сторону Березово с тем, чтобы пересечь пути возможного бегства царской семьи в Абдорск. Другой идет на тракт Тобольск-Ишим. Третий на тракт Тобольск-Тюмень. Хохряков, во главе небольшой группы, скрытно пробирается напрямик к Тобольску. Опасен этот переход через местность, кишащую бандитами. Первой прибыла туда Татьяна Наумова. Она местная уроженка. Ее мать живет в Тобольске. Подтянулись за ней и остальные. Так сосредоточились в Тобольске уральские боевые группы, состоявшие в основном из екатеринбургских и надеждинских рабочих во главе с большевиками Авдеевым, Заславским, Наумовой под общим началом Хохрякова. Подоспели вскоре красногвардейцы из других крупных промышленных центров. С их появлением в городе Тобольске рабочие почувствовали себя увереннее, демократические организации активизировались, стали действовать смелее и решительнее. На общегородском партийном собрании конституировалась как самостоятельная Тобольская организация РСДРПБ. «Я сделала на собрании доклад о состоянии партийных рядов», пишет в воспоминаниях Наумова. «Был избран партийный комитет. В его состав вошли Каганицкий, Я и другие товарищи едва возникнув комитет сразу взялся за два дела возглавил формирование местных рабочих вооруженных отрядов и призвал трудящихся города к перевыборам совета 6 апреля выборы состояли из 163 мандатов большевики получили 85 вместе с сочувствующими и беспартийными они составляли теперь в Совете подавляющее большинство. Председателем исполкома Совета 9 апреля был избран Хохряков. Вошел в состав исполкома Каганицкий, ставший редактором новой Тобольской газеты «Известия». В тот же день новый исполком принял постановление, возвестившее переход в ведение Совета всей хозяйственной, административно-политической и военной власти как в городе, так и в уезде, Далее исполком провозглашает роспуск городской думы и буржуазно-помещичьих земских учреждений. Запрещение клирикальным инстанциям и духовенству заниматься политической деятельностью, вмешиваться в дела управления, шантажировать органы власти своими претензиями и угрозами. И, наконец, что Совет берет в свои руки контроль над Домом заключения Романовых. Его советы распоряжением и указанием должны повиноваться как заключенные, так и охрана. Атмосфера в городе начинает меняться. Пока Хохряков и его товарищи вели в Тобольске борьбу за установление революционного порядка, Уральские и Западно-Сибирские советы приняли дальнейшие меры с целью заблокировать опорные пункты монархистов. Уральцы и аничи стремятся обезвредить приортышские кулацкие гнезда, нейтрализовать опасные своими ресурсами и укреплениями глубинные монастыри, а также перехватить и удержать пути, ведущие из Тобольска на север, восток и запад, с юга прикрытием была Тюмень. Особое опасение внушали пути на Абдорск, где романовых в случае удачного побега могли сесть на иностранный корабль и тракт на Ишим, по которому они могли бежать на Дальний Восток. На подступах к крупным населенным пунктам, таким как Березово, кулатско-монархические банды стали навязывать красногвардейцам вооруженное столкновения После схваток в голопутовском и Березове, где монархисты действовали против рабочих отрядов с невиданным да то озверением, стало особенно очевидно, что тобольских ссыльных надо вывозить немедля, что дороги каждый день, каждый час. Для срочного обсуждения ситуации и выработки плана немедленных действий встречаются в Екатеринбурге Голощокин и Белобородов от уральских, советских и партийных инстанций, немцов и пермяков от тюменских инстанций, вызванный из Омска председатель Западно-Сибирского область полкома Косарев, прибывший из Москвы Яковлев, особо уполномоченный в ЦИК. Личность последнего остается неясной до сих пор. Туманны, противоречивы данные и о его жизни, и о его конце. Недолго пробыл он возле четыре Романовых, но и этого оказалось достаточно, чтобы западная пропаганда объявила «Вот герой». В главу о последних неделях жизни Романовых этой пропаганде страсть как хочется вставить рыцаря, эдакого романтического избавителя. Фигура остро-дефицитная, взяться ей неоткуда на кого не глянешь в сибирском монархическом стане 18-го года, предстает перед взором то ли лихоимец-прохвост вроде Бориса Соловьева, то помесь шулера и стадиста, как Сергей Марков, то незадачливый эконом-ключник образца Евгения Кобылинского, то мародер-кляузник типа отца Алексея. И в Гермогене ничего возвышенного или оригинального. Ну что ж раз заскорузлив корысти и молодуши и белые рыцари-самодержавия, сойдет за героя, выкрашенный в красное перевертень-оборотень, кающийся в грехах мнимый большевик. Если поверить Хойеру, Яковлев явился в Тобольск с дурными намерениями, но, приглядевшись к Романовым, проникся со сочувствием к ним, из тюремщика преобразился в защитника. В первые же минуты общения с поднадзорными совесть пробудилась в нем и толкнула его на сусанинский подвиг, какого меньше всего можно было ожидать от большевика, тем более особо уполномоченного в ЦИК, который попытался сделать нечто противоположное тому, что было ему поручено. «Э, вздор», — считает кое-кто из коллег Хойера, — Какой там большевик? Какая совесть? Чему там было преображаться? Яковлев, утверждают они, был просто-напросто наш, то есть германский шпион. Дело давнее не стоит отрицать. Ухитрилась кайзеровская тайная служба дотянуться до Сибири, внедрила в губернаторский дом своего человека. Судя по всему ходу событий, последовавших за его появлением в Тобольске, Нет ничего логичнее предположения, что Яковлев был немецким агентом. И еще. По показаниям людей, близко стоявших тогда к Николаю II, свергнутый царь тоже считал Яковлева сотрудником германской тайной службы, который только выдавал себя за коммуниста, чтобы выполнить поставленную перед ним задачу. Целью же Яковлева было доставить семью Романовых к советско-германской демаркационной линии и там передать ее кайзеровским оккупационным властям. из И заокеанский автор Александров тоже утверждает, что Яковлев был немецким агентом, со ссылкой, между прочим, на швейцарскую газету «Трибюн де Женеф», выступившую с публикацией на эту тему в 1958 году. Этот автор, однако, не исключает и того, что таинственный Яковлев – был двойным агентом, состоявшим и на британской службе, ссылаясь на бывшего сотрудника Intelligence Service Вильяма Декуэ, он же в разные времена Стрэнфорд или Робертсон, который в своих публикациях после Первой мировой войны прямо указывал, что именно британской тайной службой был в 1917 году направлен в Россию этот резидент с канадским паспортом в кармане и в квазиреволюционной эсеровской репутацией на политическом счету. Удивляться считает Александров нечему. Нет ничего невероятного в том, что британская разведка обзавелась в рядах русских революционеров вторым сверхшпионом. Мы говорим «вторым», потому что первым был Сидней Рейли – Обладатель, полученный в Оксфорде ученой степени, обосновавшийся в России в 1909 году, занимавшийся шпионажем под именем Рилинского до 1924 года, он был разоблачен, приговорен к смертной казни и под видом священника бежал в ригу По сложности полученных заданий, по дерзости действий, по глубине проникновения, считает этот американский автор, Яковлев может быть поставлен в один ряд не только с Рейли, но и с Локкартом, Кроми и Кроуфордом, этими блестящими агентами тайной службы в России. Посвятив двойному германо-британскому резиденту Яковлеву специальную главу в своей книге о конце романовых, Александров так и озаглавил ее «Зеленый центр» или «Интеллидженс сервис». От немцев Яковлев получил задание спасти Романовых, вывезя их в Германию. Англичане поставили перед ним менее определенную цель – наблюдение за царской семьей и, в зависимости от ситуации, влияние на ее судьбу. Приглядимся к столь возносимой личности. Зовут его Василий Васильевич Яковлев. Родился он примерно в 1885 году. По одним данным, его настоящее имя – Константин Мячин. Родом он из Уфы. В молодости примкнул здесь к экспроприаторской группе и, совершив нападение на казенную кассу, бежал от царских властей. Примечание. Новые исследования советских историков подтвердили эту версию. Мячин, псевдоним Яковлев – Член РСДРП с 1905 года, родом из Оренбуржья, жил в Уфе, был боевиком позднее эмигрант-отзавист. Вернулся в Россию после февраля 1917 года, участвовал в штурме Зимнего, был комиссаром ВРК. В апреле 1918 года при выполнении задания в ЦИК по перевозке Николая II из Тобольска в более надежное место, возник конфликт Яковлева с уральским партийным руководством. В основе его лежало недоверие уральцев к Яковлеву Мячину, которого они знали еще по подполью. Осенью 1918 года Яковлев совершил открытое предательство, перейдя на сторону эсеровского правительства Комуча. По другим данным, он родом из Киева, из семьи состоятельного торговца Москвина. На этой версии настаивает в своих воспоминаниях Гудинов. Третье предположение, что он выходец из Риги, из семьи инженера Зарина или Зариня. Даже различные источники сходятся на следующем. Молодой человек был призван на флот, проходил службу на кораблях балтийской эскадры, Благодаря своей ценной технической специальности преуспевал, пользовался комфортом и поблажками. В конце концов попал в офицерскую электротехническую школу в Свяберге. Здесь в разгар революционных событий пятого года он вступил в партию эсеров, принял участие в вооруженном восстании моряков. Заочно приговоренный царским судом к смертной казни бежал за границу. 12 лет провел в эмиграции, сначала в Германии, затем в канадской провинции Соскочеван, работал электротехником. Сильно англизировался, получил канадский паспорт, с которым в марте 1917 -го года и проследовал в Россию через Стокгольм. К удивлению других эсеровских эмигрантов, пробиравшихся в Петроград, бумажник Яковлева был переполнен банкнотами и хотя сам собой напрашивался вопрос, где он раздобыл деньги для столь комфортабельного путешествия, никто из эсеровских коллег не стал расспрашивать этого элегантного джентльмена, какие у него были дела в Германии и Канаде, и в особенности, почему он задерживается в Стокгольме, этой тогдашней главной явке международного шпионажа. В Петрограде, Он попадает под опеку Масловского, Мстиславского, имя которого уже упоминалось. Этот эсеровский активист военной секции Петроградского совета, формально сохраняя за собой должность хранителя библиотеки Академии Генерального штаба, устраивает Яковлева на должность своего заместителя по классификации и хранению военно-технической литературы на иностранных языках. Новый библиотекач отлично владеет немецким, английским, французским языками, хорошо знает электротехнику и корабельное дело. Но однажды шеф вызывает его в Таврический дворец и назначает своим заместителем по командованию бронеотрядом, направляемым в Царское село на проверку режима охраны в Александровском дворце. Об участии Яковлева в этой экспедиции Мстиславский впоследствии упомянул в своих мемуарах. Там Яковлев впервые и увидел Николая, предъявленного обер-гофмаршалом Бенкендорфом, представителем Петроградского совета. Больше в библиотеку Яковлев не возвращается. Его можно было видеть в те месяцы семнадцатого года то в окружении Бориса Савенкова, то возле полковника Муравьева, позднее пытавшегося открыть Белым Восточный фронт, а после Октябрьской революции около Лево-СРовского наркома юстиции Штейнберга. Не вполне ясно, каким образом весной 1918 года Яковлев очутился особо уполномоченным в ЦИК, Но в бурной обстановке того времени, да еще при содействии таких политиканов-авантюристов, какими были лево-эсеровские главари типа Спиридоновой, Комкова и Штейнберга, подобные карьеристские взлеты на гребне революционной волны случались. Сумел по заданию своих доверителей подняться на гребне этой волны, проникнуть, куда ему было указано, и Яковлев, Мячин, Зарень существует указание на то что на назначение яковлева особо уполномоченным в цик настоял цк партии левых эсеров в екатеринбурге яковлев на совещании в уральском совете окончательно договаривается о деталях предстоящей эвакуации романовых с немцовым косаревым и прежде всего с голощекиным несущим за исход операции главную ответственность перед москвой В последний раз напомнил Голощокин Яковлеву о директиве Центра, не допускающей двойного толкования. Романовы вывозятся в Екатеринбург. Воинский отряд, как договорено, будет предоставлен в непосредственное распоряжение Яковлева у Уфой. Окажет воинскую поддержку и Урал, но основным будет отряд «Уфимский». Из Екатеринбурга Яковлев прибывает в Уфу, является к Петру Ивановичу Зинцову, начальнику штаба боевых организаций народных вооружений, БОНФ. Зинцов уже осведомлен о миссии Яковлева, ориентируется. В присутствии особоуполномочного в ЦИК этот бывший уральский кузнец, ветеран революционных боев с 1905 года, издает приказ о сформировании отряда. Действия его энергичны и четки. Выделены кавалеристы, пехотинцы, пулеметчики, сестры милосердия. По указанию Зенцова, секретарь железнодорожного райкома партии города Уфы Кулыгин выделил для особо уполномоченного в ЦИК телеграфиста Галкина, который неотлучно и состоял при нем, обслуживая связь с Москвой и Екатеринбургом по прямому проводу. Из воспоминаний Галкина видно, что он также вел для Яковлева записи различных бесед и переговоров, выступлений на митингах, собраниях и так далее Начальником отряда назначен другой испытанный ветеран революционных битв на Урале, член партии большевиков с 1906 года Дмитрий Михайлович Чудинов. В помощь ему поставлен брат начальника штаба Григорий Иванович Зенцов. Позднее, на обратном пути каравана из Тобольска, начальником отряда был назначен вышедший на встречу из Тюмени с дополнительной конной группой уфимский большевик Петр Гузаков. Заместителем его стал Чудинов. Взяв с собой запас продовольствия и фуража на неделю, отряд отправляется из Уфы. О выходе уфимских эшелонов Яковлев сообщил по телеграфу в Екатеринбург. Напомнив, что все уральские и омские дружины, выдвинувшиеся раньше за Тобол и Иртыш, есть дополнительная сила, поддерживающая его экспедицию. Причем подчеркнул, что согласно договоренности с приходом его в Тобольск, Все дружины и их руководители, включая Хохрякова, Авдеева, Бузятского и Заславского, переходят в его Яковлево подчинение, беспрекословно ему повинуются, содействуя выполнению возложенной на него миссии. В Тюмени тревожно. Ползут слухи о крупной кулацкой офицерской банде численностью до тысячи человек, которая готовится отбить царскую семью на пути между Тобольском и Тюменью. Поэтому, как уже на вокзале сообщил Яковлеву председатель губы сполкома Немцов, вспомогательные отряды уральцев и омичей, ушедшие вперед к Тобольску, численно усилены и дополнительно вооружены. Немцов, выясняется, разработал и уже выполняет план. Вдоль двухсотверстного пути он разместил на каждом станке придорожный пункт, где можно сменить лошадей или устроиться на кратковременный отдых, по кавалеристу для наблюдения за связью и безопасностью. А на каждом из наиболее крупных станков подготовил до 20 сменных упряжек, так что одновременно смогут пересаживаться в новые перекладные все пассажиры предстоящего каравана. Пройдя от Тюмени верст 20-25, я Отряд останавливается. Чудинов приказывает проверить исправность пулеметов. Немного постреляли. Все оружие в исправности. Можно ехать дальше. 22 апреля отряд вступает в Тобольск. Он дефилирует по улице Свободы мимо губернаторского дома откуда в просвет между портьерами смотрит на конников невысокий человек в штатском, всего лишь год тому назад самодержавный властитель гигантской Российской империи. Яковлев занял комнату в доме Корнилова. Постоянно с ним телеграфист Галкин. Рядом по коридору расположились Чудинов и Григорий Зинцов губернаторскому дому в этот день особо уполномоченный интереса не проявил. Вместе с Щудиновым и Зенцовым зашел в городской совет. Хохряков внимательно прочел мандат за подписью Свердлова, а также секретаря в ЦИК Аванесова и наркома юстиции Штейнберга. Едва заметно прищурился на обладателя мандата, он высок, худощав, с гладко выбритым длинным лицом, в довольно чистом и почти щегольском, несмотря на долгую дорогу в полуофицерском костюме, сказал возражение «нет», чуть помедлив, добавил, что по такому делу надо бы всем вместе поговорить, посоветоваться. Когда, а хоть бы и сегодня. Вечером состоялось совещание, как будто товарищеское, и все же чего-то ему не хватало. Пришли с Хохряковым его помощники Авдеев, Заславский, Бусяцкий, с Яковлевым, Чудинов и Зинцов. Были на этой встрече в местном совете и другие. Яковлев предложил Хохрякову информировать присутствующих об обстановке. Тот кратко доложил, спросив в свою очередь Яковлева, каковы его намерения. Яковлев объявил, что облечен особой властью требует от местных органов повиновения и содействия. Отныне они ему подчинены и обязаны беспрекословно выполнять все его приказы и распоряжения. Он увозит Николая с семьей. Излишне всякие пересуды на эту тему. Можно разойтись. Утром следующего дня, 23 апреля, Яковлев в сопровождении Авдеева отправился в губернаторский дом. У ворот его встретил Кобылинский, предупрежденный накануне. Вместе поднялись на второй этаж. В коридоре Кобылинский попросил пришедших подождать. Он сейчас доложит бывшему императору. Через несколько минут они приглашены в зал. Посредине стоит Николай. За ним четыре дочери. Отрапортовав на военный манер руку к козырьку, Кабылинский представляет бывшему царю Яковлева как специального уполномоченного нынешнего правительства России, избравшего своей резиденцией московский Кремль. Николай пожимает уполномоченному руку. Тот галантно кланяется барышням, те отвечают ему к Никсонам. Яковлев спрашивает, нет ли жалоб на обращение, на обстановку. Нет, жалоб не имеется. А где же бывший цесаревич Алексей? Накануне он упал и ушибся, лежит в постели. У него, по-видимому, гемофилическое кровотечение, ему нельзя двигаться. Яковлев хочет его видеть. В сопровождении Николая и Кобылинского прошел с Авдеевым в комнату больного, молча постоял у постели, откланялся и ушел. Через полчаса пришел еще раз, чтобы представиться Александре Федоровне в первое его появление, запоздавший с выходом в зал. Снова появился Яковлев в губернаторском доме через день, 25 апреля. Просит передать Николаю Александровичу что хотел бы с ним переговорить. В полдень комендант Кобылинский и Алексей Волков ведут Яковлева в комнату на первом этаже, где его ждет чита Поздоровавшись, он заявляет, что хотел бы поговорить с Николаем Александровичем один на один. Супруга протестует. Я желаю тоже присутствовать. Яковлев уступает ей, обращается к нему николай александрович я имею честь еще раз официально сообщить вам что я являюсь здесь чрезвычайным уполномоченным центральных высших властей прислан из москвы президиумом всероссийского центрального исполнительного комитета и полномочия мои заключаются в том что я должен увести отсюда вас и вашу семью Но так как Алексей Николаевич болен, то я, переговорив с Москвой, получил приказ выехать с одними вами. Николай резко заявляет. Я никуда не поеду. Яковлев говорит. Прошу этого не делать. То есть не возражать против отъезда. Я должен выполнить миссию, возложенную на меня. Если вы отказываете съехать,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 Четыре часа мы выезжаем. И, поклонившись, вышел. Николай удерживает Кобылинского. Вместе с ним и супругой поднимается на второй этаж. Там сидят в нервном ожидании Татищев, Долгоруков и Жильяр. Шестеро совещаются. Николая интересует, куда, собственно, тащит его этот субъект. Никто из присутствующих этого не знает, но позволяет себе высказать предположение комендант. Судя по нескольким отрывочным фразам, брошенным на ходу Яковлевым, похоже, речь идет о поездке продолжительностью 4-6 дней». «Следовательно, эта поездка, скорее всего, в Москву». «Да, конечно же, Его Величество хотят увести в Москву, может быть, даже в Петроград». «Пожалуй, присоединяется Александра Федоровна, похоже, что в Москву». «Но зачем?» «Кого-то осеняет догадка». Большевики заключили Брестский мир, а без подписи царя Германия не может считать его действительным. Николая заставит своей подписью скрепить этот договор. «Что вы, что вы!» — вспыхивает Николай. «Я не подпишу. Пусть лучше отрубит мне правую руку». «Да какой там договор?» — вмешивается Татищев. По-видимому, кайзер добился вашего освобождения, и вы едете к нему. Шелли. Все буравят глазами Татищева. У Александры Федоровны на глазах слезы. Она говорит, это кажется первый случай в моей жизни, когда я не знаю, что мне делать. Впрочем, я знаю, что делать. Я... Поеду вместе с ним. Может ли она надеяться, что в ее отсутствие позаботится об Алексее? О, конечно. Стоит ли об этом и спрашивать? Вскоре является Волков и докладывает, комиссар снова здесь, на первом этаже. Просит спуститься. Лицом к лицу стоят Яковлев кулак и чита Романовых. Он обращается к Николаю. «Я позволю себе еще раз спросить вас, намерены ли вы подчиниться распоряжению о вашем выезде из Тобольска?» Николай говорит, что подчиняется. В этот момент выступила вперед Александра Федоровна И, сильно волнуясь, сказала, я тоже еду. Без меня опять заставят его что-нибудь сделать, как раз уже заставили. И что-то при этом упомянула про прародзянка. Она, несомненно, намекала на акт отречения государя от престола. Затем она спросила, куда они поедут. Яковлев ответил, в Москву. Отвечая таким образом, он не совсем улгал. Яковлев и в самом деле не собирался вести Романовых в Екатеринбург. Он, правда, не намеревался попасть с ними и в Москву. Но уже в Тобольске знал, что сделает попытку прорваться на московское или киевское направление. По-видимому, замысел был такой. Сначала выйти на юго-западное и южное направление, а далее как удастся, там будет видно. Важно только удержаться на кратчайших маршрутах, ведущих к границе зоны немецкой оккупации. С полудня все начинают собираться. Объявлено, что комиссаром в губернаторском доме отныне будет по совместительству председатель Тобольского совета Хохряков. Комендант Кобылинский с этого дня подчиняется ему, Хохрякову. Он же председатель совета, обеспечит в возможно кратчайший срок выезд из Тобольска второй группы Романовых вслед первой группе. Чудинов и Зенцов Просит Кобылинского поскорее уточнить, сколько будет слуг и багажа, чтобы заблаговременно обеспечить достаточный транспорт. Через час Кобылинский передает. Едут дочь Мария и 12 слуг. Багажа будет пудов 8-10. Часть транспорта добыта Чудиновым путем реквизиции во дворах, какие побогаче. Остальное собрано за наличный расчет по обыкновенному найму у местных ямщиков. Проездная плата поверстная, расчеты и касса у Чудинова. Ямщикам розданы бумажные ярлыки с порядковыми номерами, кто за кем следует.